Температура поверхностных слоев воды всегда ниже в прибрежных районах, чем в открытом море. 25 января океан был совершенно пустынен, и Наутилус весь день шел по поверхности. вот, рассекая волны своим могучим винтом, из-под которого взлетали в высоту целые каскады брызг. Как же было не принять его за гигантского кита? Я провел на палубе три четверти дня. Я глядел на море. Пустынен был горизонт. Но около четырех часов вечера показался пароход, который шел к западу от нас. Его рангоут короткое время вырисовывался на горизонте, но с парохода не могли заметить наутилуса, едва выступавшего из воды. Я подумал, что этот пароход принадлежит пароходному обществу Peninsular and Orient Company, обслуживающему линию Цейлон-Сидней с заходом в Мельбурн и на мыс короля Георга. В пять часов вечера перед наступлением коротких тропических сумерек мы с Канцелем наблюдали очаровавшее нас зрелище. Существует прелестное животное, встреча с которым, по мнению древних, предвещает счастье. Аристотель – Афинеи, Плинии и Апиан изучали его вкусы и наклонности, и ради его описания истощили весь поэтический арсенал Греции и Рима. Они дали ему имя Наутилус и Помпилиус. Но современная наука не утвердила этих названий. Ныне этот моллюск известен под именем Аргонавта. Если бы кто-нибудь завел с канцелем речь о моллюсках, то узнал бы незамедлительно, что моллюски или мягкотелые подразделяются на пять классов, что класс головоногих моллюсков включает в себя два подкласса – двужаберных и четырехжаберных, в зависимости от количества жаберных, что животные, относимые к подклассу двужаберных, это осьминоги, каракатицы, кальмары, аргонавты что к подклассу четырехжаберных относится единственный представленный в современной фауне род Наутилуса. И если бы какой-нибудь невежда спутал аргонавта, имеющего настоящие присоски с Наутилусом, у которого простые щупальца, он не заслуживал бы извинения. Навстречу нам плыл целый отряд аргонавтов. Их было много сотен. Они принадлежали к роду аргонавто-туберкулата, распространенному в Индийском океане. Эти изящные моллюски передвигались задом наперед посредством своей воронки, выкидывая ею воду, которую вобрали в себя при вдыхании. Из их восьми щупалец шесть тонких и длинных расстилались по поверхности воды, а остальные два, округленные, длоневидно, вздувались, как паруса, с подветренной стороны. Я хорошо разглядел спиралевидный завиток их раковины, которую Киуе справедливо сравнивает с изящной шлюпкой. В самом деле это настоящая лодка, построенная из вещества, которые выделяются двумя верхними щупальцами или руками моллюска раковин, носит животное Но нигде с ним не срастается. «Арганавт волен покинуть свою раковину», — сказал я Конселью, «но он никогда с нею не расстанется». Так же, как и капитан Нема рассудил Консель, поэтому лучше было бы назвать свое судно Арганавтом. Почти целый час плыл на под эскортом моллюсков. Вдруг неизвестно почему животных Объял страх. Словно по команде все паруса мгновенно были спущены, щупальцы втянуты в раковину, тела сжались, раковины опрокинулись, перевести в центр тяжести, и вся флотилия исчезла под водой. Никогда еще корабли ни одной из кадры не маневрировали с такой четкостью. В это мгновение солнце закатилось. Внезапно наступила ночь. Только легкий ветерок подернет зыбью морскую гладь, да под кормой плеснет волна. На другой день, 26 января, мы пересекли экватор на 82-м меридиане и вступили в воды северного полушария. В этот день нашу свиту составляла грозная армада акул.